Птоклюсп на мгновение отвлекся от происходящего внизу, и вдруг над духом у него раздался голос. «Это ты, строитель пирамид?» В бункере появился еще кто-то, с ног до головы в черном, двигающийся так бесшумно, что по сравнению с его шагами, кошачья походка звучала бы оглушительно, как человек-оркестр. Лишившись дара речи, Птоклюсп только кивнул. Слишком много потрясений за один день. «Выключи её! Выключи немедленно!» «Ты кто?» – осведомился Птоклюз П 2 -Б. «Меня зовут Тепик!» «Как царя?» «Да, как царя!» «А теперь давай, гаси её!» «Но это же пирамида! Её нельзя погасить!» – вскричал Птоклюз П 2 -Б. «Ладно, тогда зажги!» «Мы уже пробовали! Прошлой ночью!» 2Б указал на расколотое навершие. «Пап, разверни 2А!» Тепик взглянул на плоского близнеца. «Это вроде плаката на стену?» Спросил он наконец. Птоклюсп 2Б опустил глаза. Тепик проследил за его взглядом и увидел, что стоит почти по колено в зеленой поросли. «Извините!» Буркнул он. «Забыл отряхнуться!» «Ужасная штука!» Заметил 2Б, приходя в состояние крайнего возбуждения. «Знаю, у меня тоже были бородавки, ничем их не выведешь!» Тепик присел на треснувший камень. «Для чего это?» Удивился он. «То есть, зачем оно покрыто металлом?» «Чтобы пирамида горела, надо, чтобы навершие было остроконечным!» Растолковал 2Б. «И все? А это золото?» Это электрон, сплав золота и серебра, на вершие всегда делаются из электрона. Тепикс чистил фольгу. Похоже тут не все из металла, сказал он с мягким упреком. Да, эм...» замялся птаклюсп. Мы решили, что фольга будет не хуже. А вы не могли бы использовать что-нибудь подешевле, например сталь? птаклюсп криво усмехнулся. Неудачный выпал день. Душевное равновесие превратилось в далекое воспоминание, но в некоторых фактах он был фактически уверен. Э, «Сталь выдержала бы год-два от силы», — пояснил он. «Учитывая влажность и прочее, пирамида осталась бы без навершия. На двести-триста раз хватило бы, не больше». Тепик приложил ухо к пирамиде. Она была холодной и гудела. Ему показалось, что за основным шумом он слышит слабый, но растущий звук. Пирамида громоздилась над ним. На это Птоклюз 2 б мог бы сказать, что причина здесь в том, что стены наклонены под углом точно 56 градусов, и это создает определенный эффект, из-за которого пирамида кажется больше, чем есть на самом деле. Вероятно, он употребил бы такие слова, как перспектива и виртуальная высота. Черный мрамор был гладким, как стекло. Каменотесы потрудились на славу. В зазор между переливающимися поблескивающими плитами едва можно было просунуть кончик ножа. Но все-таки можно было. «Ну что, попробовать разок?» риторически вопросил Тепик.